Государства, основанные германцами Когда Римская империя пала, все стали ее очень уважать. Уважение это было так велико, что завоеватели совершенно исказили латинский язык, так что они скоро перестали понимать друг друга. «Теодорих великий». Устготский король из уважения к Риму на старости лет велел казнить образованнейшего римского философа Боэция. Впрочем, он разрешил Боэцию написать глубокомысленную книгу «Утешение в философии». После смерти Теодориха начались войны, причем часто воевали совершенно незнакомые друг с другом народы — лангобарды, авары и другие. Особенно усердствовали лангобарды, которые по преданию редко дрались. Но их воинственные стремления неожиданно встретились с совершенно своеобразным врагом, силой, чье загадочное будущее было еще впереди. Это папы. Можно себе представить изумление лангобардов? Выступая на историческое поприще, они, конечно, ждали, что им предстоит ряд войн, но что придется воевать с папами — с теми, которые, неся и распространяя идею христианства, запрещали пролитие крови, проповедовали мир, любовь и прочее, прочее, этого они никак не могли вообразить. Лангобарды несколько лет подряд в изумлении поглаживали свои длинные бороды и, наконец, чтобы как-нибудь спасти ситуацию, приняли христианство. Светская власть пап увеличивалась изо дня в день, Григорий I, раб рабов божиих, сервус servorum дей, особенно заботился о возвышении папского престола. Он так ревностно распространял католичество, где только мог, что, увлекшись, нечаянно водворил в Испании между вестготами православие. За это свое беспристрастие Он был прозван великим, но загадочную тайну, почему одни народы должны были получить католичество, а вестготы православие, он навсегда унес с собой в могилу. В Галлии в эпоху разъяснения Западной Римской империи самым сильным народом были франки. Их канунг Хлодвиг положил основание могущественной франкской монархии. Это вообще была очень примечательная личность, и живих Лодвиг в наши века он, без сомнения, был бы одним из выдающихся певцов Европы. Сила его голоса была изумительна. В битве с Салеманами, когда неприятель начал брать верх, Он таким зычным голосом дал обед креститься в случае победы, что его услышало не только небо, но и множество галлоримских туземцев-христиан, бывших в его войске. Они одушевились и помогли выиграть битву. Пришлось принять католичество и даже весьма торжественно. Хлодвиг ничуть не раскаивался в своем решении. Он по-прежнему добивался своих целей коварством, предательством и убийством и умер ревностным католиком. Одним из особенно богобоязненных потомков его оказался Пипин Короткий. Как только франки и другие германские народы стали образовывать государство, сейчас же у них появились законы, и, конечно, плохие. Все знали, что это плохие законы, но, тем не менее, их надо было уважать, потому что законы надо всегда уважать. Это уж тогда было известно. Подкупных судей, наемных защитников и лжесвидетелей по убеждению тогда еще не было. Все это едва мерещилось в тумане будущих веков, а пока что суд производил сам король или герцоги и графы. В свидетели призывалось небо, а Министерство внутренних дел ни в коем случае не должно было оказывать давление на судей. Впрочем, несмотря на это, приговоры суда тоже очень часто имели печальный исход. Во всех государствах, основанных германцами, появилась феодальная или ленная система. Завоеватели отнимали у покоренных землю, селились на ней и называли себя баронами. При этом у каждого барона была своя фантазия. Так родилось право собственности, которое, в отличие от других прав, называлось священным. Лучшую и большую часть завоеванных земель король брал себе. При этом короли вместо жалований раздавали дружинникам свои, то есть захваченные, поместья. Лица, получившие эти лены или феоды, земельные имущества, назывались «вассалами». Эти участки вначале давались королям на известные сроки, но с течением времени феодалы стали считать эти земли своими и не возвращали их королю. От лиц грабежом и воровством захвативших землю либо у покоренных народов, либо у короля и произошла современная европейская аристократия. Бароны отправляли военную службу, защищая от внешних врагов свои священные права собственности. Они получали звание рыцаря риттер. И хотя были невежественны, грубы, жестокие и преступны, но по непонятным причинам требовали уважения к себе. Впрочем, этого требовали и монахи также. После крещения франков христианство проникло и к англосаксам. Римский папа Григорий I, тот самый, который нечаянно утвердил между испанскими вестготами православие, послал для проповеди монаха Августина. Проповедь имела успех. Из британских и ирландских монастырей впоследствии вышли не только богатые и сытые монахи, но и многие ревнители христианства.